Глава 6 Вот зачем я согласилась встретиться с Кириллом вечером. Теперь ведь ни о чем другом и думать не смогу, а нужно работать. Работы много и в сжатые сроки. Не хочется подводить заказчика. Да и Сазонову обещала. Настроиться на работу кое-как получилось. И все необходимые документы я подготовила даже раньше намеченного времени. Смогла даже сделать наброски по макету рекламы, и оставалось время, чтобы привести себя в порядок к вечерней встрече. И чем ближе становились стрелки часов к семи, тем сильнее я волновалась. Света позвонила совсем не вовремя, когда я в задумчивости застыла перед шкафом, выбирая, что надеть на встречу с Кириллом. А может, подруга, наоборот, спасла меня от нервного расстройства. Именно ее звонок и вывел меня из стопора. Я еще и обругала себя что слишком много значения придаю этой встрече. И выбор мой сразу упал на черное велюровое платье, в котором мне уж точно будет тепло. «Привет. Ну как ты там?» Начала разговор Света. «Нормально. А тебя сегодня раньше, что ли, отпустили?» «Да какой там?» «Сашка заболел. Пришлось врача вызывать. Вот только проводила. Зато у меня мини-отпуск. Посижу на больничном с сыном. Отдохну немного». Работу свою Света терпеть не могла. Устроилась оператором в какую-то торговую фирму только потому, что нужны были деньги. А так она и дальше с удовольствием сидела бы дома, да занималась домашним хозяйством. И после института она ни дня не проработала по специальности. «Приедешь?» — задала Света вопрос, которого я ждала. «Я б сама к тебе мотнулась. Да у Сашки опять темпер ползет. Верусняк какой-то хапнул». «Сегодня не могу, Света. «Боишься заразиться, что ли? Да не бойся, у него лазарет в детской, из комнаты ни ногой, и к нему никого не пускаю». «Не в этом дело. У меня вечер занят». «А что с голосом?» — подозрительно поинтересовалась подруга. «Ты там чем-то криминальным собираешься заниматься, что ли?» — хихикнула в трубку. «Я встречаюсь с Кириллом». «С каким еще?» «Стоп! С тем самым, что ли?» «Ты что, пригласила его на свиданку?» Вот теперь в голосе подруги прозвучало явное осуждение. «Нет, Свет, никого и никуда я не приглашала. Он мой клиент, вернее, клиент нашей фирмы. И я рассказала ей, как было дело». «Ну, ничего себе! Как мир-то тесен, оказывается!» Философски изрекла Света. «А говорят потом, что чудес не бывает. И где вы встречаетесь?» Он за мной заедет в семь. Свет, но это по работе. Ты мне-то хоть мозги не пудри, перебила меня подруга. По работе, говоришь. И именно поэтому ты себе сейчас места не находишь. Вся издергалась, поди. Я угадала? Ничего я не издергалась, не придумывай. Просто не сразу решила, что надеть. И что выбрала? Пришлось и в этом мне отчитаться перед подругой. Нормуль. «В этом платье ты красотка!» — вынесла она вердикт. «Слушай, Настя, а у него что-то ёкнуло, как думаешь? А вдруг вы с ним...» «Это вряд ли!» Настала моя очередь перебивать подругу. «Мы совершенно чужие друг другу люди, Свет. Он не узнал меня и во второй раз, представляешь? Да я совершенно ничего о нем не знаю». «Не узнал?» — взревела Света в трубку. Тогда пошел он куда подальше. Козел он тогда, вот кто. И не дергайся из-за него. У вас деловая встреча исключительно по работе, поняла? Вот и веди себя соответственно. Как ни странно, но после разговора со Светой я заметно успокоилась. Ну и в самом деле, чего я нервничаю? Это никакое не свидание. И при личной встрече действительно проще решать деловые вопросы, чем по интернету. Ровно к семи я была готова. Оглядела себя в зеркало и своим видом осталась довольна. Перед тем, как выбрать верхнюю одежду, призадумалась. Мороз все еще держался крепкий, потепление обещали только на следующей неделе. Но уж больно не хотелось надевать пуховик, которому уже сто лет в обид. С другой стороны, Кирилл ведь обещался заехать за мной, а это значит, что пешая прогулка не предполагается да и как на ходу решать деловые вопросы. Значит ли это, что я смело могу надеть пальто? Уж больно оно мне нравилось, хоть и было не для сильных морозов. И можно обойтись без шапки, которую Света не устает называть дурацкой. Ну а шею я повяжу красным шарфом, который мне торжественно преподнес начальник нашей фирмы на день рождения. Шарф этот я тоже любила, и он был из кашемира. теплый и мягкий. Оглядев еще раз напоследок себя в зеркало, я вышла из квартиры. Чувствовала себя как школьница перед первым свиданием, волновалась сверх всякой меры. Из-за этого немного злилась и на себя, и на Кирилла. С чего ему взбрело в голову предлагать встретиться, к чему мне эти лишние проблемы. У подъезда стояла машина. Но совсем не та, которую я видела перед супермаркетом вчера. Я уже решила, что Кирилл опаздывает, когда в машине опустилось стекло и донесся его голос. "Настя, я тут!» — помахал он мне. Я поспешила к машине, стараясь не поскользнуться на утоптанном и даже укатанном снегу. Сапоги-то я тоже выбирала под пальто, высокие и на шпильке, и невольно мысленно высмеяла себя, ведь нарядилась я именно для Кирилла сегодня. «Привет!» — выдохнула я. Сразу же согреваясь в тепле салона. Ты меняешь машины как перчатки. Да, я такой, рассмеялся он. Но эта машина из проката, как и вчерашняя. Куда поедем? посмотрел он на меня. Я должна решать этот вопрос. Я просто спросил, отозвался Кирилл таким тоном, мол, чего сразу цепляешься. И это мне напомнило его прежнего. Даже смешно стало. Мужчина повзрослел, а темперамент, видно, остался как раньше. Помню, раньше он вспыхивал как спичка из-за малейшей ерунды, но и отходил тоже быстро. Кажется, за то короткое время, что мы встречались, ни разу не успели поссориться. А помнишь, как мы сбегали в кафе с пар? Как думаешь, оно еще функционирует? Я точно знаю, что кафе это стоит там же, где и раньше, и оно работает. А вот я в нем не была ни разу после расставания с Кириллом. И когда случайно оказываюсь рядом, то неизменно вспоминаю конец первого курса и Кирилла в моей жизни тогда. «Тогда поехали!» Я молча кивнула, чувствуя, как на глаза совсем уж не кстати запросились слезы.